Глава двадцатая Что-то шершавое прошло по моему лицу. Я приоткрыл один глаз и увидел фыру, которая сидела у меня на груди и пыталась вылизывать лицо. «Очнулся!» — раздался мужской старческий голос. «Давай, помогу приподняться. Пей, у тебя шишка на голове, болеть должна страшно». В поле зрения появился старик, который держал в руке металлическую кружку с чем-то горячим. Он подсунул руку мне под спину и помог приподняться, а затем и сесть. Голову прострелила боль, но я не могу сказать, чтобы она была слишком сильной. По сравнению с ночной, вообще не сравнить. Что это? Я с подозрением посмотрел на кружку. Настой из печени или тяги. Они часто рядом с фортом мечутся, а убить их нетрудно. Боль снимет этот настой, я тебе честно говорю. Видя мои колебания, старик хлопнул другой рукой себя по колену. Вот чудак-человек. Да ежели я тебя убить хотел, то снаружи бросил и всех делов. Пей давай, долго я над тобой, как детем малым, стоять буду. На этот раз я отпил глоток. Старик говорил правду. Зла он мне не желал, по крайней мере, пока. Где я? Привалившись к стене, я принялся осматривать место, в котором оказался. Это была полутемная комната, скудно обставленная. Стол, пара стульев, на полу тюфяки. На одном таком тюфяке я лежал. В углу была расположена печка, от которой шло ровное тепло. Вот только я не видел в ней дров. Скорее всего, печка работала на макрах. Знама где?» «В форте. На изнанке». «Третий уровень у нас!» Он проговорил это с какой-то непонятной гордостью, густо замешанной на горечи. «Как я здесь оказался?» Последнее, что помню, как выскочили вроде из ближайшего дома какие-то типы и удар по голове. «Так ведь Арсений тебя закинул. Только кошка твоя как давай верещать. А я как раз с охоты возвращался, вот и пришел на зов». Форт затащил как раз перед тем, как твари пошли. Я-то далеко не отхожу от форта, значит, у меня защиты нет в виде амулета. Не могу я долго снаружи оставаться. Так что считай, повезло тебе. Мм, повезло. Я не видел, что за мной идут. Не видел. И хоть фыра отвлекала меня своим нытьем, и я свернул в проулок, не думая, куда иду. Слежку все равно бы засек. Если они напали конкретно на меня, значит, сшли за мной. Угадать, что я свернул в этот двор, не мог никто, потому что я сам не знал, что попаду туда. «Я не видел, как меня пасут», — в сердцах произнес я вслух. «Так это Арсений. Он невидимость может накладывать. Сильный маг, универсал». Он иногда со своей бандой помогает богатым людям от неугодных избавляться. Сами не убивают и не грабят, так что у тебя все вещички в сохранности. Это у них вообще строго запрещено. А то сопрет кто-нибудь понравившуюся отцацку, а ее потом родич жертвы разглядит, да признает. Их всех по этой вещице выловят и сделают, на что фантазии хватит. А тайга, если что, все спишет. У нас тоже никто не крысятничает, и не бойся. Да я и не боюсь. Сильно хотелось пить, но я терпел, чтобы не сбить старика с мысли. Что делает этот Арсений? Он может порталы делать. Нашел место в мире где-то возле Ямска, где грань настолько тонкая, что самый слабый создатель порталов может справиться, и пробил путь сюда. Это место даже для изнанки особое. Здесь время как-то по-другому идет, быстрее, чем в мире, гораздо быстрее. Там проходят сутки, здесь почти месяц. «Дед, не отвлекайся», – прошептал я пересохшими губами. «Да что же ты нетерпеливый такой», – хмыкнул старик. «На Арсения выходят, платят очень большие деньги, и они вот так вот от указанного человека избавляются». Подкарауливают, часто невидимостью пользуясь, вырубают и забрасывают сюда через портал. Выжить шансов почти нет. Или твари растерзают, или сам воздух, который за пределами форта. Только вот у дворян есть крохотный шансик, потому как они могут за пределами форта находиться. Но от тварей почти не спастись. Так что ты первый, кто выжил. Просто везунчик по жизни. Я потрогал голову. Странно, но она не болела. Хотя второй удар должен был меня к праотцам отправить. «Почему они меня там не убили?» «А зачем? У некоторых родов есть способы определять, как умер родич. Так зачем давать повод для травли? Если след на них выйдет, все, пиши, пропало. Разве что самим сюда сигать, да вышить пытаться». А так и тела нет, и обряд укажет, что наизнанке помер горемычный. Или твари сожрали, или сам помер, не выдержал здешней природы. А она сурова и не любит простых людей. В портал прорыва попал и сгинул. Бывает. Но даже с тобой у них есть еще шанс. Выбраться отсюда нельзя. Стационарных порталов нет, так что застрял ты здесь, парень, навсегда. Да и к тому же, тебе все равно придется на охоту выходить. Другого выхода нет. Твари в нашей изнанке постоянно не живут. Они волнами набегают. Это место вроде кармана изначального, только дырявое насквозь. Вот и пруд со всех уровней. До второго мы их можем худо-бедно одолеть, научились, поди. Ну, тут такое. Жизнь захочешь, и такому научишься. Как они вообще решились напасть? В городе сам начальник службы императорской безопасности с визитом, причем в настроении вазелин нужно заслужить. И я покачал головой. Медведев не один же приехал. Там и свита должна была заранее прилететь и в каждую помоечку заглянуть. Да и местные тоже не сложа руки сидели. Я вот помню, как в одном южном городе, накануне больших состязаний, кусты у домов вырубали. Даже лозы виноградные и розы, которые хозяйки насадили. Ну, а вдруг по этой улице кто-то важный проедет? А в кустах этих розовых тати какие? Хотя это даже гипотетически невозможно было. А потом я в санатории восстанавливался, а в соседнем какой-то саммит проходил. Так из каждого куста гражданин в штатском выглядывал. И меры такие были, что целительница на работу не смогла пройти. Пропуск забыла. «Ты о чем таком говоришь, парень?» Старик настороженно на меня смотрел и даже отодвинулся немного. «Я не...» Я схватился за голову, в которой какая-то каша образовалась, наполненная образами. «Я не знаю!» И опять странность. В этом изнаночном кармане меня не мучила боль от этих образов, и они, прорвавшись через условный блок, стремительно заполняли черепную коробку. Да! хорошо тебя по голове приложили старик покачал головой звать то тебя как евгений я закрыл глаза а ты кто и что здесь сделаешь меня то степан зовут он замолчал вот что раз уж нам втроем здесь коротать может век а может чуть меньше то я тебе расскажу тем более скоро оксанка вернется а ты по незнанию ляпнешь еще чего». Не похоже, что Степан в дворянских родах разбирался. И рысь на моем перстне ему ни о чем не говорила, только о том, что я к дворянам принадлежу, не больше. Старик же, покрутив ус, начал рассказывать. Оксана — это его внучка. Он ее без родителей растил. Отец у девчонки помер, не смогли они денег на целителя найти а дочь его непутевая хвостом вильнула и убежала за каким-то егерем залетным. Да так и сгинула где-то. Хорошо хоть дочку маленькую с собой не потащила. Время шло, жили. Нормально, жили дед с внучкой. Богатства особого не было, но и не побирались. И все было хорошо, но Оксанка выросла. Заневестилась, похорошела. Многие неплохие парни к ней сватались. Даже один бескитульный дворянин второй женой звал. Да когда это девки молодые на хороших парней смотрели? Замуж вышла Оксана за жандарма. Год прожили хорошо. Дед к ним не лез, советов никаких не давал, решил, что молодые сами разберутся. Разобрались. Так разобрались. У него какие-то неприятности на службе начались, часто стал подвыпивший домой возвращаться. Драться начал, Оксану бить. Здоровый гад был, как тот медведь. Ну и однажды так девоньку мою избил, что места живого не осталось. Убил бы, но тут дед попытался его оттащить, да куда там. Вот, когда Генка за Степана принялся, Оксана схватила нож и... Только вот после этого ей каторга грозить начала, а то и казнь. Тут Арсений подвернулся, как змей подкрался. Говорил, что нашел это место, что на него селенок хватает. Да и проход был когда-то, только его заляпали, как могли, когда уходили. Макры пытались добывать, вот только нет тут макров. Только в тварях. А в тварях их только одаренные могут достать. Такая вот неувязочка. Когда Степан об этом говорил, то быстрый взгляд в мою сторону бросил. Ну, понятно. Теперь-то будет кому макры из тварей вырезать. В общем, Арсений все здесь проверить успел. И понял, что место перспективное. Два небольших форта, Как раз на таком расстоянии друг от друга, что без защитных амулетов добежать можно. Он их даже подлатал, защиту обновил, жить можно. А в качестве оплаты такого вот весьма сомнительного убежища и еды с водой, которую Арсений раз в три месяца сюда поставлял, они должны были твари научиться убивать. Не будет тушь, которые баснословные барыши этому ушлому магу приносили. Не будет еды. Они однажды по первости три месяца так просидели. Зато выяснили, что мясо твари можно есть. Не все, но ту же летягу можно. Она вообще вся целебная оказалась. Печень боль любую снимают, сердце мозги прочищает, а мясо позволяет своим мышцам развиваться в ускоренном режиме. С голодухи, в общем, не померли. Да, учиться охотиться начали. А куда деваться? Жить-то охота. Арсений похвалил их однажды и выдал Ксюхе амулет защитный позволяющие дольше находиться за стенами форта. Вот так и живут теперь. Все ждут время, когда вернуться смогут. Да вот незадача такая с течением этого самого времени произошла, что они смогут разве что в гробах вернуться. Да и не отпустят их, Арсений. Это же и лысому ежу понятно. Только вот совсем недавно произошло нечто, что заставило деда с внучкой все чаще и чаще задумываться о побеге. Люди начали появляться. Такие, как я. Но они чаще на останки натыкались, а вот меня, благодаря вою фыры, удалось спасти. Такая вот история незамысловатая. Но Степан доволен был, что меня спас. Мало того, что мужик еще один, все помощь, да и поговорить есть с кем, так еще и одаренный. А это означает макры, которые, подозреваю, Арсений хрен увидит. Но Арсений-то макры хрен увидит. А вот я очень хочу на него посмотреть. Если я правильно понял, через портал на раз один человек может пройти. Когда Степана с Оксаной сюда переправляли, Арсений пару средних макров извел, силы восстанавливая. Так что только по одному за раз. Но это мы разберемся. С одной стороны, плохо, что еще три месяца ждать, когда этот местный Дон Карлеона заявится. С другой стороны, есть возможность подучиться. Да суп из этой бультерьерообразной белки хлебать со страшной силой, чтобы мозги уже на место поставить. Потому что я уже не верю, что это мои музы всю эту дичь на меня вываливают. Например, кто такой этот Дон Карлеоне? — Женя, ты есть-то хочешь? — спросил Степан, нарушив наше молчание. — А ты знаешь, да. У тебя, случайно, нет бульона из летяги? — Есть. Я ее и варил сегодня, до да печенку настоял. Жаль, не хранится долго. Он поднялся и пошел куда-то за перегородку. Пока Степан гремел посудой, я обдумывал то, что услышал. Старик не врал. Мало того, он даже не юлил в некоторых вопросах. Я прислушался к себе. Вообще, здесь у меня не только голова почти не болела, но и эта странная эмпатическая способность определять правду, как будто бы усилилась. А еще Фыра наконец-то успокоилась. Она лежала у меня на коленях, свернувшись в клубок, и посапывала. «Ну да. Чего уж теперь суетиться. Все, что могло случиться на данный момент, уже случилось». «Держи». Я взял протянутую металлическую миску. Фыра повела носом и приоткрыла один глаз. «Фррр!» — заявила она и принялась подтягиваться, вонзая при этом когти в ногу. «Зараза мелкая!» — подхватив кошку под брюшко, снял ее с себя. «Ох ты же!» — Степан всплеснул руками. «Чем же тебя кормить-то? Молока у нас отродясь не бывало». «А если такого же бульона дать? Да мяса какого кусочек? Ей уже пора бы мясо начинать есть!» — ответил я, пребывая в сомнениях. «Ну, сомневайся, не сомневайся, а кормить рысь чем-то надо». Если пойдет впрок, то буду добывать нам белок, куда деваться. Только мне сначала покажут, как это делать без ружья». Бульон Фыра сначала обнюхала, потом осторожно попробовала, села с задумчивым видом, а потом приступила к еде уже основательно. Степан подсунул ей кусочек мяса, к которому Фыра сначала принюхивалась, а потом инстинкты взяли вверх, и она принялась его разрывать. Точнее, пыталась это делать, утробно рыча при этом. Мясо было странное, слишком красное, насыщенного бордового цвета, и я такого темного мяса еще ни разу ни у одного животного не видел. Насмотревшись на рысь, вспомнил, что самому не мешало бы подкрепиться. Зачерпнул ложкой бульон и чуть не выплюнул, когда сделал глоток. Сдержавшись, проглотил. — Соли нет! — пожаловался я, перемешивая бульон ложкой. Вкус у бульона был специфическим. И мясо не мясо, и печень не печень, еще и густо приправленное можжевельником. Только вот не приправленное, если уж соли нет, то остальные специи вряд ли найдутся». «Это да, закончилось. А и тварь такая, не передал. Во втором форте вроде была. Ксюха, ежели найдет, притащит», ответил Степан. «Не опасно девушку одну отпускать». Я отложил ложку, и парой глотков выпил содержимое. «Опасно. А что поделать? Амулет только на нее свои силы распространяет, как-то заговорен по-особому. Я пробовал с ним выйти, чуть не сдох. Так что Ксюша отобрала его у меня и больше эксперименты не позволила на себе ставить». Степан вздохнул. «Эх, дела наши тяжкие. Мясо будешь? Оно вроде и без соли съедобное». «Отдавай!» — я махнул рукой. «Мясо сейчас мне сильно пригодится, если я выжить хочу. День-два меня так потерпят, а потом надо будет на охоту выходить. Мне же не только себя, но и фыру еще кормить». Мясо было жесткое, но вполне съедобное, как и говорил Степан. «Не знаю, как оно на мышце действует, но голод хорошо утоляет». «Ружье бы! Тогда и повоевать можно было!» — сказал я, проглатывая последний кусочек, так и не проживав до конца. — Да ружья нам без надобности. Все одно макров нет. Чем заряжать-то? — усмехнулся дед. — Заряжать? Да хотя бы вот этим. И я достал из кармана куртки горсть тех самых самокрутных в бумагу патронов, которые мы с Петровичем делали. Правду, — сказал Степан, — никто моих вещей не трогал. «Ну, раз есть чем стрелять, то хорошо». Степан потер подбородок. «Конечно, хорошо. Пулю, конечно, отлить, та еще проблема, но решаемая. А макрые добудем. Не в первый раз буду в трупах тварей ковыряться». «Не получится», — покачал головой Степан. «Твари здесь в магии изнанки сильнее гораздо, чем в нашем мире. Многих пули не берут» что странно на самом деле потому что стрелы берут зверя добрая сталь тоже а вот пуля иной раз нет может от уровня твари зависит я осторожно поднялся на ноги и сделал несколько движений корпусом чтобы разогнать застоявшуюся кровь может и зависит мы же и не проверяли нам стрелять нечем и не из чего просто так говорили еще в ямске степан хотел что то еще добавить Но тут раздался шум на улице и неразборчивые крики. Старик выскочил из комнаты, ничего мне не объяснив. Я быстро пробежал взглядом по убогой комнате. На столе лежала пара неплохих ножей. Схватив один из них, я бросился за Степаном. В дверях остановился, наблюдая, как он и стройная невысокая девушка закрывали тяжелую дверь. Как только огромный засов лег в пазы, над фортом надулся такой же мыльный пузырь, какой защищал от тварей, наш охотничий домик практически сразу после того как защита активировалась со стороны ворот раздался громкий пронзительный визг от которого захотелось закрыть уши руками и присесть успела бежала так как никогда раньше уровень седьмой вырвался не меньше но эти здесь долго не протянут а как сдохнут можно будет кое что с них нарезать что подороже девушка облегченно выдохнула и повернулась ко мне лицом «А это еще кто?» Она невольно нахмурилась. «Ксюшенька, я выжившего нашел!» Дед улыбнулся. «Он одаренный!» «Я вижу, что одаренный. Перстень рода отсюда заметен». Она покачала головой. «Рассказывай, как ты на него наткнулся!» И Оксана бросила на землю несколько убитых тварей. «Пошли в дом. С тушками потом разберемся. Я есть хочу!» Дай рассмотреть спасенного охота. Она лукаво улыбнулась, и я отступил в сторону, давая этой воительнице пройти.